Глава 3 «Похоже, ты специально выбрал себе самый дешевый отель на планете». Вертун самодовольно улыбнулся, попытался пригладить вечно взъерошенные темные волосы, повел плечами, словно устраивающиеся на ветке воробей, и снова оглядел номер. Облупленная краска потолка, обои бледного неопределенно розового оттенка, грязный обеденный стол со смятыми обертками от дешевых бутербродов недопитой водочной бутылкой и кофейной машиной в коричневых потёках. Журнальный столик, заваленный бумажными книгами и пластиковыми газетами, между которыми выглядывал старомодный читальный планшет. В углу продавленная тахта со свисавшей на пол простынёй. Сквозняк из приоткрытого окна шевелил уголок простыни, и тот нервно чиркал по пластику, словно пытаясь подмести катавшиеся по полу пушистые валики пыли. Ингви сидел на тахте, закутавшись в одеяло, обхватив руками подушку. Его редкие седые волосы были растрепаны, а расширившиеся зрачки светлых, сейчас почти белых, глаз ловили каждое движение Вертуна. Казалось, еще чуть-чуть он вцепится зубами в угол наволочки. — Я хочу, чтобы меня оставили в покое! — промычал Ингви, стараясь унять стук зубов. «Что — Что-что? — с нарочитой вежливостью спросил Вертун. «Я хочу спокойно умереть!» — заорал человек на тахте, отшвырнув подушку в сторону. «Вы, именно вы, с вашим треклятым орденом, втравили меня в этот кромешный мрак! Я хуже гирострата! Я хуже маньяка с топором! Я хуже всех наций и коми вместе взятых! И все это благодаря вам! Вам!» Вертон сел на вихляющийся, единственный в комнате стул в противоположном углу номера и, осторожно откинувшись на ненадежную спинку, закинул ногу на ногу. «Я преступник, а вы... вы меня обманули!» Вертон пожал плечами и нахмурился. «Вы дурак, Ингви! Неужели вы всерьез думаете, что руководство Ордена могло посвятить вас во все нюансы проекта? Вы человек талантливый, творческий, а потому как всякий научный работник не слишком надежный. «Произошел несчастный случай, это плохо. Вы остались в живых, это хорошо. Мы понимаем, что вы опасаетесь ответственности за произошедшее, которое может быть возложено на вас. Но мы бы спрятали вас гораздо надежнее и безопаснее, чем в этом клоповнике. И вы могли бы продолжить работу на нас?» Услышав последнюю фразу, человек на тахте оскалил зубы и рванул что-то из складок одеяла. «Неплохо. Довольно быстро». — заинтересованно произнес Вертун, рассматривая уставившееся на него дуло плазменного пистолета. — Для научного работника, разумеется. — Я никогда не буду работать на вас. Слышите вы? Дуло пистолета заходило ходуном, только спокойно. Вертун продемонстрировал собеседнику открытой ладони. — Давайте без истерик. Не хотите работать на нас — не работайте. Хотите дальше сидеть в этой вашей дыре — сидите сколько угодно. «Только ответьте мне на один вопрос, и я уйду». «Какой еще вопрос?» Вертун вздохнул, привычно расслабляя мышцы тела и сосредотачиваясь на человеке напротив. «К вам недавно приходил в гости молодой человек. Мы верно предполагаем, что он задавал вам вопросы по Т-проекту?» В глазах Ингви мелькнул страх, а потом он самодовольно усмехнулся и взмахнул зажатым в руке пистолетом. «А ведь вы боитесь, а?» «Достаточно одного человека посмелее меня, чтобы испугались. Вся ваша гнилая контора, помесь семинарии с казармой, синода с шайкой дешевых киллеров, больше всего на свете боится правды, а?» Вертун с показным равнодушием произнес. «Мы действительно опасаемся, но не за себя, а за человечество. Не всякая правда обычному человеку на пользу. В данном случае мы закономерно опасаемся непредсказуемых последствий. Ну, конечно!» Человек на такте хрипло хохотнул. «А решать за человечество будете вы, больше некому?» «Ингви», — терпеливо сказал Вертун, — «мне нужен только ответ на единственный вопрос. И, получив ответ, я уйду. Вы можете считать себя в этой всей печальной истории абсолютно в белом, но вы не можете отрицать, что без ордена вы не сделали бы такой карьеры». — Поверьте, никто не покушался на вашу жизнь. Мы просто не успели вас эвакуировать со станции. Лицо Ингви дернулось, как от удара, и он сорвался на крик. — А что насчет жизни и прочего персонала телепорт-станций? Как насчет жизни всех тех, кто был на земле, на Яре? Они на вашей совести. — На Яре людей не было, — равнодушно заметил Вертун. — Разве что пара туристов. — На мой взгляд, яранцы люди в большей степени... «Чем такие, как вы?» Вертун удовлетворенно отметил раскрасневшееся лицо собеседника и дрожь, вжимавшей пистолет в руке. Он довел Ингви до нужного градуса, и теперь осталось только получить ответ на вопросы и завершить начатое. «Ингви, заканчивайте эти интеллигентские сопли!» Нарочито небрежно бросил Вертун. «Если вы ему что-то рассказали, то скажите мне, что именно, и я уйду». Интонация Вертуна достигла цели, и Ингви, брызгая слюной, заорал. «Я все ему рассказал! И то, что знаю, и то, что могу только предполагать! Но ты ему ничего не сделаешь!» Щелкнул предохранитель пистолета. «Ты никому больше ничего не сделаешь! А этот Яр еще подставит на уши весь ваш чертов орден, но ты этого уже не увидишь!» Ответ был получен, и Вертуну теперь осталось только правильно завершить разговор. Первая фраза должна быть нейтральна, но содержать первое слово воздействия. «Ингви, вам доводилось раньше видеть, что делает с человеком плазменный пистолет?» Вопрос был задан почти светским тоном. Теперь следовало повторить первое слово воздействия и продолжить новой нейтральной фразой. Слово вырвалось из губ вертуна, словно плоский камешек, запущенный тренированной мальчишеской рукой, в серию прыжков по припорошенной тополиным пухом поверхности пруда. «Пистолет». Он набрал воздуха и, не отводя взгляда от словно налитых белесым осенним туманом глаз Ингви, почти пропел следующую фразу. «Наставив пистолет на того, кого ты хочешь убить, прежде всего, Ингви, вы должны убедиться, что это вам действительно нужно». Пауза. И второе слово. «Нужно». Вертун, словно опытный рыбак, подводил пойманную рыбу к моменту, когда ее можно будет подсечь одним движением. «Можно выстрелить в упор, например, если к колбу его представить. Новая пауза. «Приставить». Рука Ингой с пистолетом едва заметно качнулась в сторону. «Но можно и к виску». Еще мгновение, только неуверенно каркнула ворона на свалке за окном. «К виску». Глаза Ингви были широко распахнуты и словно остекленели. По морщинистому лысеющему черепу заструился пот, а рука с пистолетом медленно плыла все ближе и ближе к его голове, пока дуло не ткнулось в височную кость. Теперь оставалось совсем чуть-чуть. А потом останется только и нажать. Еще немного. И нажать. Ингви дрожал и покачивался. Указательный палец его правой руки чуть пошевелился. «Всего лишь аккуратно надавить на спуск». Рыбак долго вываживал добычу и, наконец, единым движением подсёк её. «Спуск!» Вертон улыбнулся, представив себе трепетание серебристой чешуи рыбы, прыгающей по траве с крючком в губе. Губы инга искривились из вытаращенных глаз потекли слёзы. Указательный палец потянул за спуск, раздался шипящий звук, и выплеск раскалённой плазмы разнёс его голову на части. Дергающееся в конвульсиях тело упало на тахту, и столет со стуком скатился на пол. Вертун аккуратно, чтобы не запачкать туфли кровью, сделал три шага вперед и, вытянув шею, с удовлетворенным видом оглядел труп. Потом он осмотрел свою одежду и остался доволен. Брызг крови на костюме не было. Вертун при любом исходе беседы не предполагал оставлять своего собеседника в живых и предусмотрительно сел от него подальше. Надев пластиковые перчатки, он достал из кармана небольшой камушек в форме ногтя и кинул его на пол. Проскользив в луже крови, камень закатился под тахту. Затем Вертун быстро обыскал комнату, но ничего интересного не нашел. Прислушавшись к тишине в коридоре, он вышел из номера и аккуратно прикрыл дверь. В этот полуденный час коридор отеля был пуст, но соблюсти осторожность никогда не будет лишним шум наступая вертун вышел на пожарную лестницу и аккуратно прикрыл за собой дверь